203. Сейсмограф показывает непрерывное трепетание почвы. Но далеко не все эти землетрясения отмечаются чуткими организмами. Причина в том, что огонь бывает самого разнообразного качества. Кроме того, организм часто показывает малые знаки, которые смешиваются с пространственными воздействиями. Человеческий организм показывает гораздо больше различных знаков, нежели обычно принято думать. Особенно все касающееся огня, отмечается человеком. объяснение такому преимуществу очень скудны. Скажут об утомлении или недомогании, или каком-то настроении, но воздействие огненной стихии будет забыто. Именно люди не представляют себе, что не окружены огнем, который действует на всеначальную энергию. Казалось бы, надо ценить все, что может укрепить начальную энергию. Давно сказано, что самость погашается огнем. Люди будут мыслить только от себя, пока не осознают огненного крещения. И само понятие о братстве будет сухим острым пока не будет понято, Самые мощные стихии.